Глава 9. Нормальный человек должен жить один. На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру – дурдом. Владимир Вольфович Жириновский. Дикое поле. 19 июля 1735 года. Турки не уходили. Мы, видимо, перестарались, теперь у них просто некому принимать решения. Ну а пока информация о бедственном положении османской армии дойдет до Стамбула, пока там придумают, что делать, времени пройти может изрядно и месяц, и даже больше. И да, время играло на нас. Эпидемиологическая ситуация в османском войске была катастрофичной. Приходили сведения о том, что у них и чума, и оспы, и кишечные заболевания, господствовали антисанитарии, недостаток провианты и фуража. Впрочем, фуражан нужно все меньше, так как османы начали резать лошадей. Поступали сведения и о массовом дезертирстве из турецкой армии. Бежали прежде всего племенные отряды. Те же отряды Буджакской Орды покинули османов под каким-то предлогом, но все же. Между тем, рано подкидывать шапки вверх и кричать о победе. Но все идет именно к этому. «Мне же вряд ли придется выпить на позициях русской первой армии за победу в продолжительном Перекопском сражении или стоянии». «Да, стояние», — сказал я вслух. «Простите, господин секундмайор, не понял», — сказал представленный ко мне для согласования действий майор. «Нет, ничего». «Продолжайте», — сказал я, улыбнувшись. Признаться, я и сам уже утомился от совещаний, советов. Мыслями я прогрессорствовал, изобретал новое оружие, запускал массовое производство нарезных винтовок и конусных пуль к ним. Как там пушка с конусной коморой, Та, что в иной реальности называлась «Единорог» и стала залогом превосходства русской артиллерии во многих конфликтах. Чертежи орудия были переданы Нартову. Завод должен строиться, конечно, и здесь я не прохлаждаюсь, но хочется. Да, нужно себе признаться, что и я могу уставать и хочу в Петербург, к жене, к Анне, да и Елизавета в нынешнем моем состоянии явно бы пригодилась. Когда вы высадитесь на острове, после первой ночи движения, со всех крепостных стен и всех линий, мы начнем бить артиллерии. После пехотные полки станут выходить и выстраиваться в линии. Тем самым мы отвлечем неприятеля и... Продолжал говорить майор. В целом и в общем он лишь резюмировал все то, о чем речь шла уже который день. Без помощи всей армии, которая должна отвлечь внимание противника, выбраться из ловушки моему полку будет сложно. И так, чтобы вырваться, да еще и со всем имуществом, это вновь из ряда авантюр. Легко сказать, иди, дескать, норов прочь, да хоть и в Санкт-Петербург. А как это сделать? Нет, чтобы пройти даже с сбои, моему полку сил хватит. Вот оно, моему полку. Я, признаться, не совсем понимаю, что происходит. Тот полк стрелков, который приказал мне создать командующий, я забираю с собой. Правда, старейшина Алкалин отправляется домой. И вот с полноценным полком мы бы пробились через турок. Но к ним сейчас подбираться опасно. Нет, не потому, что могут навязать бой и разгромить нас. Там столько болезней, что нам не стоит контактировать с какими-либо турками. Более того, мы даже перестали брать языков, чтобы не принести болезни. Но я был бы не я, если бы не придумал, как нам пробиться. Две недели мы готовились к выходу. Было сооружено множество больших плотов. На них предполагалось переправить коней с телегами. А вот бойцы пойдут раздетыми и рядом с плотами, подталкивая их. Озеро Севаш во многих местах было настолько мелким, что его глубина редко превышала метра два. А после тщательной разведки удалось проложить маршрут, где глубина и вовсе составляла чуть больше метра. Так что бойцы могут идти в полный рост, но все плоты необходимо скрепить веревками. «Вперед!» — скомандовал я уже на следующий день после крайнего совещания. Огромная масса людей, коней, привязанных на плотах и огороженных немудреными конструкциями, все ждали отмашки. Для этого больше тысячи человек работали, строгали, клепали, связывали. Веревок в Перекопе было вдоволь. Было. Нынче почти и не осталось. Все выгребли мы своими плотами. Но как был расчет, все эти конструкции вернутся в Первую русскую армию? И, может быть, еще пригодятся? Если турки в ближайший месяц вовсе не станут смердеть одним массовым трупом, придется их бить. И самый неожиданный удар может оказаться по воде, как в иной реальности Красная Армия взяла Крым у барона Врангеля, перебравшись через Сиваш в обход Перекопской линии. И вот сейчас я показываю пример своим бойцам, находясь по пояс в воде и толкая передовой плот вперед. Мог бы, конечно, хоть бы и трон себе соорудить на одном из плотов, и под навесом возлегать, пока иные проталкивали плод вперед. Но зря так и не поступил. Вот сейчас жалею. Звезды и яркая луна помогали нам хоть как-то ориентироваться по направлению. Но да еще и компасы заблудиться не должны. А за ночь должны были пройти такое расстояние, чтобы не быть замеченными противником даже в подзорные трубы. Так что, как только стемнело, огромный караван из плотов и лодок отправился петлять по извилистому озеру со множеством островков. Мы двигались всю ночь, чтобы с рассветом прибыть к одному из небольших островков. От ближайших позиций противника нас отделяло расстояние не менее чем в 12 верст, так что можно было быть практически уверенными, что враг нас не видит. «Может, разведем костры? Продрогли же многие». Уже который раз задавали мне один и тот же вопрос. Нет, был я неизменно категоричен. Понимаю, что простудных заболеваний будет немало. Вода хоть и теплая была, но не скажу, что ночи прям жаркие. И ветерок поднялся неприятный. Нет, он очень даже хорош был бы, если бы не вылезать из воды. Успех всей этой операции зависел лишь от того, насколько мы можем скрытно выйти на берег. И пусть у противника уже не так много кавалерии, да и в целом нет мобильных сил, чтобы можно было противопоставить моему большому отряду, но лучше пройти в этот раз без особых приключений. На кону еще и немалое богатство, разграбленный ханский дворец. Эти средства нужно было довести. Мокрые, злые, уставшие, мы выбирались таки на землю. Но я был доволен. Ведь наша операция войдет в эти, в анналы. В учебнике по тактике и стратегии. И такой учебник я хотел бы создать. Правда, как же мало времени у меня. И насколько же тяжело писать перьями. Нужен хотя бы карандаш. И он у меня есть, наихудшего качества. Совсем не то, что я ожидал увидеть, когда купил. Графит был с чем-то смешан. Может, с клеем. Но ничего. Прибуду в Петербург. Сразу закажу доставку сотни пудов графита из Англии. Пока он еще дешевый. Графит резко подорожает после распространения карандашей к концу XVIII века. Вперед! командовал своими войнами Алкалин. Да, башкиры нам были как кость в горле. И за них пришлось сделать просто очень много платов. И я не знаю, сколько их было. На седьмом десятке перестал считать. Башкиры были впереди и по сторонам также растекались. Пять тысяч степных союзных воинов пока что были с нами. И командовал ими, получается, что я, так как старшинал Калин признал мое первенство. Это башкиры после, как подойдем к Бахмуту, отправятся домой с богатой добычей. А пока еще дикое поле. И мало ли. Теперь мы двигались, не скрываясь. Все тем же построением, где телеги внутри, а по бокам что-то вроде нестроенного коре, Ну и дальняя разведка от башкир. Взять нас можно было, чай не бессмертный. Но вряд ли получилось бы силами сопоставимыми. Тут преимущество один к трем нужно. Выбравшись на берег к обеду, мы до вечера преодолели чуть больше десяти верст. Это было очень даже неплохо. Да, не обошлось без столкновений. Башкиры разгромили несколько турецко-татарских разъездов, но ну, больше проблем не было. Я не ожидал особых действий от турок и остатков татар в османском войске. Во-первых, сейчас их занимают театральным представлением, что как будто бы готовится вылазка. Громыхает русская артиллерия, выстраиваются для атаки, но не атакуют русские линии. Во-вторых, это еще собрать нужно большой отряд, чтобы отправиться за нами в погоню. Но нас-то больше шести тысяч с башкирами. Нет, нереально. Да и мы уже рядом с русскими землями. Александр Лукич, вы не таите обиды? Равнявшись со мной, спрашивал капитан сватеев На вас? спросил я, пытаясь припомнить, есть ли на что обижаться в отношении капитана. На командование. Виктория русского оружия неизбежно, а мы... Мы словно бежим, сказал Саватеев. Я посмотрел на своего заместителя, одного из заместителей. Такое ощущение, что он провокатор. Да нет, вон какое серьезное лицо. А вы вспомните... «Что? И сколько мы сделали?» «И подумайте, может ли кто подобным похвастать?» Сказал я и ускорился, оставляя капитана с его мыслями. «Обидно?» «Да, мне обидно, но не потому, что не увижу бегущих турок, а из-за того, что люди мало ценят вот такие операции, что мы прямо сейчас проводим. Ну кто ж с плотами с телегами на этих платах еще сподобится уходить?» Да это же полноценная десантная операция, которую можно было бы брать в пример. А потом еще снискали мы славу и в Бахчисарае, и в Гизляре. Да мы таких дел натворили. Мы сделали так, что летняя кампания этого года не провалилась, как вы на реальности. Напротив, русские войска взяли Крым. Ну, не весь, еще оставались крепости поменьше, и Керч, и все же как государственного объединения Крымского ханства нынче, считай, и нет. Мы не проиграли. Сохранили большую часть армии, скорее всего, и османская армия разгромлена. Просто еще непонятно до конца, какая смертность у османов от болезней. Но и без того, во время штурмов противник потерял немало. И вот именно потому мне и нужно было начинать свою журналистскую и писательскую деятельность. Вернее, продолжить ее. Стихи, некоторые из тех, что я помнил, уже имеются, не изданы. Вот это большой минус. Ну а по приезду начну этим заниматься. Или, может, Юля справится? Было бы неплохо. Написать стихи, вернее, списать их со своей памяти, это несложно. Думаю, что при нынешней журналистике, вернее, при ее отсутствии, петербургские ведомости могут в моем лице получить неплохой источник статей. Или свой журнал выпускать. Вспомнил о жене, заволновался организм, и почему я не позволил себе близость с той рабыней, которую дед мне подсунул, но на которой собирается жениться наш доктор Ганс Шульц. Были и другие возможности, из ханского дворца с нами ушли некоторые девицы, которые могли бы скрасить боевые будни. Нет, сдерживался, не отвлекался на такие дела». А теперь, когда с каждой пройденной верстой все более спадает опасение, напряжение от ожидания атаки противника, приходят мысли и другой направленности. Например, прямо сейчас из всех своих женщин я бы выбрал Елизавету. Вот с кем можно относительно быстро и без проблем решить свои мужские нужды. С Юлей? Там сложнее. И еще эти разборки, ненавижу, варвары и все такое. С Анной Леопольдовной? Так и тут странные отношения. Мы еще не были близки, но при этом я причисляю ее к своим женщинам. — Отряд! Впереди отряд! — сообщил вестовой из «Авангарда». Послышались издали выстрелы. Вперед! — скомандовал я и хлестнул коня. Были предположения, что за выстрелы звучали, и я оказался прав. — Прекратить огонь! — кричал я, устремляясь в сторону поваленных телег. «А ты кто есть, мил человек?» — прозвучал вопрос из-за укреплений. «Свои!» — сказал я. «Свои сидят дома, цицкой дитё кормят!» — сказал кто-то из казаков, и все заржали. «А ты бы сам не прочь к цицке присосаться!» — отвечал я, вызывая еще больше смеха. «Да, казачки. Бахмут рядом, тут же и первый казачьи станицы, и они не могли не реагировать на войну». Вот только у меня еще раньше было немало вопросов, почему не особо активно используют казаков в крымской компании. И вообще, словно несколько ими пренебрегают. А ведь, дай задание казакам, так они и Азов могли бы взять хотя бы в осаду. Через час я уже бразничал с казацкими старшинами. Ну и не только я, и другие офицеры. И с каждой чаркой хлебного вина я все больше понимал. Дома. Я дома. Невьянск, 20 июля 1735 года Картечь с увеличенным зарядом пороха полетела в сторону мишени. Не успел еще Акин Никитич убрать ладони с ушей, как железные шарики размолотили щиты из не самых тонких досок. Мишень располагалась на расстоянии 350 шагов. И было очевидно, что новая пушка может поражать ближней картечью неприятеля и на большем расстоянии. «Господин Демидов, усиленного заряда пороха не нужно», — качай головой сказал Иван Карлович Йохансон: «И без того бьет добро». Акинфи Никитич посмотрел на одного из своих лучших мастеров по отливу пушек и с спросил. «А что, Карлович, в Швеции таких пушек поди и нет?» Пожилой швед развел руками. Обычно он говорил, что в Швеции все есть и лучше русского. Сейчас же оставалось только развести руками, признавая, что подобных орудий в Швеции не льют. Как не преувеличивай шведскую металлургию и пушкарское дело, но русские пушки нового образца – это новое слово в артиллерии. Но Карлович не оставлял попытки идеализировать свою прошлую родину. «Вот только, Акин Никитич, я столь давно не был в Швеции, что не могу с точностью сказать, что там льют, а чего не делают», — развел руками русский швед. Иван Карлович уже и сам не знал, кто он больше — швед или русский. Двадцать лет назад он бы ответил однозначно, что швед. Но после того, как уже столько лет прожил на Урале, Йохансон не знал, да и уже и не хотел другой жизни для себя. Здесь и семья, вполне сытная, благополучная жизнь, а еще интересная работа и уважение работников уральских заводов. Демидов по-простецки разговаривает со своим мастером, не забывает баловать своего мастера, но все-то ладно. А Кинфию Демидову на Урале позволено, если не все, то очень многое. Но хозяин позволяет и Йоханссону разговаривать с собой, не чинясь. И вот это, может, и более остального нравилось Карловичу. «Так все же задумка с той угловатой коморы в пушке. доброе спросил Демидов, при этом уже прекрасно зная ответ. «Взяло доброе», — с некой завистью в голосе отвечал Иван Карлович. «Были бы такие пушки у нас под Полтавой». Ты говори, да не заговаривайся, черт ты шведский, деланно рассердился Акин Феникитич. С пушками, а ли без них, но царь Петр Алексеевич, гнал бы вас. Может, оно и так, поняв, что сказал Лешку, согласился Карлович. Вот, Йохансон, знай наших, сказал довольный Демидов, поднимая наставительно указательный палец кверху. — А разве не вы говорили, что у того, кто предложил подобную конструкцию, корни шведские? У Норова, с лукавством, отмечая отличное настроение своего работодателя, спросил Йохансон. Тебя послушать? Так Швеция — первейшая держава во всем свете, — усмехнулся Демидов. Смотрю я на эту пушку, вспоминаю те машины, что на озерном заводе нынче собирают. С сожалением говорил Йоханссон. И вижу, что, коли всем этим распорядиться по уму, так не только лучше шведского будет. Тут и голланды умоются, французы заплачут. Демидов серьезным взглядом посмотрел на своего мастера. Знал, что тот врать или преувеличивать не станет. И пусть у Ивана Карловича уже давно прошла шведская спесь, когда он только лишь критиковал все русское, Демидов знал, что мастеру все равно не так легко признавать превосходство русского оружия. Когда-то Ивана Карловича среди немалого количества шведских пленных еще отобрал на покойный отец Акинфе Никитича. И так же, как и сейчас, продолжатель династии Демидовых Никита Демидов немало доверял пленному шведу, нынче ставшим русским человеком. Иван Карлович и православие принял, и женился на русской девице. Сыновей подростков имеет, которые также прилежно перенимают науку отца. Школу при заводе закончили. А говорит на русском языке Иван Карлович так лихо, что иные русские не умеют. «Готово!» — сообщили пушкари. «Батюшка Акинфи Никитич! Зарядили, дощеты да щиты выставили!» Белей! Махнул рукой Демидов. В этот раз вновь была заряжена ближняя картеч, но мишени были выставлены уже на 400 шагов, и пороху чуть меньше положили. Да, протяжно сказал Демидов, почесывая свой бритый подбородок. Сие превеликое преимущество. Вновь развратило мишени, и стало понятно, что можно эти щиты отодвинуть еще дальше. Иные пушки с такого расстояния пробьют щит. За счет лучшей обтюрации в конусные каморе заряды новой пушки конструкции Норова летели и дальше, и точнее. И не только это было новаторским в новом орудии. усовершенствованный совершенствованный Лафет сделал пушку более маневренной, поистине незаменимым полевым орудием. Четыре лошади, пускай и далеко не самые худые, могли орудие перевозить достаточно быстро. Когда там, в Петербурге, Демидов общался с Норовым, Нартовым, с Шуваловым, Акинфи Никитич все больше склонялся к тому, что это прожектеры. То есть такие, что будут много говорить, но между тем мало делать. За свою жизнь Демидов встречал таких фантазеров огромное множество. Оказалось же, что пушка, с которой не сводил глаз Акинфи Демидов, доказательство тому, что собрались не сочинители сказок. Как бы ни вышло так, что эта группа людей сможет сделать очень многое. «Прокопий!» — кликнул Демидов одного из своих приказчиков. Относительно молодой, но не уступающий умом и разумом старикам приказчик-распорядитель тут же оказался рядом со своим хозяином. Мало того, с дощечкой на руке, а с листом бумаги на ней готовый записывать хоть бы и на весу. «Чего изволите?» — спросил Прокопий Макарович. «Эки ты ловки — Вот пошлю тебя в Европы, в университету, научаться, — сказал Демидов, смотря как Прокопий макнул перо в чернила. — За что, батюшка? Не гневись! Куда мне такое наказание? В европу тебе ехать, — взмолился приказчик. — А потом после еще поговорим. А ты отошли в Петербург на нынче строящийся Ахтынский завод еще две тысячи рублей. Повелел Демидов. Завтра же поутру я отправлюсь, али ли прикажете, кого иного отправить? Спрашивал распорядитель. Нет, сам и поезжай. Да все посмотри там, прознай, где нынче Александр Лукич Норов. Я ему письма напишу. Да возьми с собой кого, как бы посылать мне весточки, приказывал Демидов. Акинфи Никитич подумал, что имеет возможность большими средствами вложиться в новое производство. Он уже знал, что пушки, как и сверлильные станки и станки для нарезов ружей, это далеко не все, что может и будет изготавливаться на новом заводе в Петербурге. Создав пушку нового образца, уже оценив ее преимущество над всеми остальными полевыми орудиями, Демидов посчитал необходимым не просто увеличить свою долю в новом заводе, он решил и вовсе прибрать его к рукам. Нет, душить инициативу Норова или Нартова, других изобретателей, которые собраны под этим проектом, Демидов не хотел ни в коем разе. Но он желал быть над всеми ими, словно бы отец над своими чадами. Такой отец, у которого много денег, и поэтому показатели с ним конкурировать никто не сможет из числа всех соучредителей завода. А что касается Норова, так тут еще открылась и другая история с этим человеком. Оказывается, Александр Лукич Норов умудрился начать чуть ли не войну с Василием Татищевым, с тем человеком, с которым уже давно враждует и сам Демидов. И что было удивительно, для кинфи Никитича Норов не то что не проиграл Татищеву, а как бы и не выиграл, и сейчас Татищев находится под следствием. «А ты еще, Прокопий, три новых пушки возьми с собой». «Позволяю добрых лошадей прихватить, как бы пушки не сильно отягощали в дороге», — подумав, Демидов уточнял свой приказ. Кроме всего прочего, Демидов чувствовал, что Норов может сыграть определенную роль даже в делах государственных. Акинфи Никитич, несмотря на то, что находился далеко от Петербурга, за столичными новостями следил с особым прилежанием. Были у него свои прикормленные люди во дворце, регулярно сообщающие расклады. Но насколько это было возможно, учитывая большое расстояние до Невьянска. И в последнее время фамилия Норова стала звучать все чаще. И это несмотря на то, что вроде бы как Александр Лукич все больше воюет, чем занимается придворными интригами. Так что Демидов, имея собственное разумение, решил Норова купить. Если не прямо сейчас, то пока гвардеец стоит еще не настолько дорого, как это может стать со временем. Поместье под Каширой. 7 августа 1735 года. Я злостный преступник. Использовал собственные полномочия для того, чтобы решить личные вопросы. Понимаю, что это не совсем правильно и даже нельзя прикрыться тем, что подобным образом ведут себя абсолютное большинство. Выбирая дорогу, по которой мой полк должен был прийти в Петербург, я решил все непременно пройти по землям своего поместья. Несколько опрометчиво я решил так поступить. Наличие огромного количества военных, как и сотен повозок обоза, можно было бы сравнить с батыевым нашествием. Пришлось даже за свой счет три дня покормить целый полк. Это было проявлением некоторого гостеприимства. Тем более, что и огурчики подоспели, и бычки со свиньями были готовы, чтобы стать сытным яством. А еще, мне кажется, я только укрепил веру своих солдат в то, что ими управляет щедрый и заботливый командир. У простого солдата из крестьян, наверное, уже в код ДНК записано особое отношение к барину-помещику. И если барин, то есть я, так привечает, балует, то и хороший, и уезжали мои офицеры с уверенностью, что я правильно делаю, им также перепало. Тем более, что была договоренность о складировании части богатств в моем поместье. Не нужно мозолить глаза в Москве и Петербурге своей прибылью от войны в Крыму. Люди завистливые, да на язык многие лихие. Но ну и чтобы распорядиться, складировать все, нужно время. И вот я отдыхаю. В своем поместье, с таким обслуживанием, что куда там даже самым дорогим отелем из будущего. И водички подадут, и штаны натянуть помогут. Хоть этой услугой я не пользуюсь, кормит, словно полноценный шведский стол организовывается только лишь для меня. Управляющего потребовал я, когда проснулся на третий день пребывания в поместье. Уже ушел полк в Москву, уже я выспался, объелся, отмылся и спокойно поработал за письменным столом. Так что пора заканчивать затворничество. Рассчитывал, что жена приедет. Жаль, что нет. А по времени могла бы. «Нынче же позову барин», — отвечала румяная девица. У меня и вовсе складывалось впечатление, если судить по соотношению мужчин и женщин в усадьбе, что идет Великая война. Иначе почему так получается, что мне в основном попадаются на глаза только женщины, даже девицы? А вот мужиков в усадьбе раз-два и обчелся. Ясно. Конечно же, я понял, что меня так или иначе пытается умаслить. Кормят будто бы на убой, девицы сплошь румяные и ладные попадаются. Но несмотря на то, что я действительно соскучился по женским ласкам, подобные виды решения сексуальных проблем я отвергаю. Из истории знаю, здесь, правда, еще не встречался с подобным явлением, но помещики часто организовывали гаремы в своих поместьях. Сиральками это называлось. Я такие гаремы иметь не желаю». И не считаю себя похотливым животным, которое живет и действует только в угоду низменным инстинктам. Будет еще где проявить эти самые инстинкты. Что изволите, господин Норов, буквально сразу, будто бы стоял за дверью, в спальне материализовался управляющий. Этот немец достался мне в наследство от тести. За три недели до моего приезда и отец и тесть наконец-таки покинули поместье. Вспомнили, что у них есть собственные земли, на которых также нужно присутствовать во время сбора урожая. Но вот наследство оставили. Может быть, и даже хорошее. И не только немца, но и некоторые построенные промышленные объекты. Вон мельницы две тесть наладил. Я пока не определился, что мне делать с немцем-управляющим. Да еще и не осмотрел свое поместье как хозяин. Все отсыпался. «Есть ли какие-то сведения из Петербурга, от моей жены?» – спросил я. «Нет, господин Норов», – с явным сожалением отвечал управляющий. «Готовьте выезд», – потребовал я. «Сегодня я намерен посмотреть поместье, и начать должен с производственных мастерских». «Все готово, господин Норов», – отвечал управляющий. «Благодарю, но только за эту готовность. Прошу вас впредь». «Не посылать ко мне легких на поведение девиц», — сказал я, указывая на очередную молотку, что так призывно, половыми признаками крутила перед моим взором с самого утра. Юляне я отправил письмо вместе с реляцией, адресованной моему непосредственному командиру, Густаву Берону. Да, я действительно хотел видеть свою супругу рядом с собой в поместье. И еще с бахмута двуконь с деньгами для смены коней на всех почтовых станциях были отправлены люди. При таком способе передвижения можно было добраться до Петербурга за 8-10 дней. Но оттуда дней 10-12 времени, чтобы Юля приехала в поместье. Это с учетом не сильно спешного перемещения. Я желал быть с женой, и не только для того, чтобы наконец-то исполнить супружеский долг. Оставались у меня предположения, что Юлиана продолжит артачиться и только создаст лишние сложности. Нам нужно было упорядочить свои отношения, договориться, так как в Петербурге делать это под пристальным вниманием общества нельзя. Я хотел начать выстраивать образ идеальной семьи. Пусть эта семья и не будет идеальной, но общество должно думать именно так. Хотелось бы поменьше быть героем анекдотов и слухов, скабрезных шуток. С одной стороны, не стоило бы дискредитировать Анну Леопольдовну или Елизавету Петровну, если она окончательно ко мне не остыла. С другой стороны, я искренне рассчитывал на то, что получится наладить отношения с Юлианой. Умывшись плотно позавтракав, явно вредной едой из толстых блинов и свиной зажарки, я поехал смотреть свои угодья. Первым делом увидел, что открытая карета, которая мне подалась, не выдерживает никакой критики. На вид как будто вот-вот развалится. Я продемонстрировал свое недовольство управляющему, но сел в карету. — Едуть! Барни, едуть! — закричали повсеместно, когда я поправлял подушку под свое седалище. — Так что, сведений моей супруги не приходило? — строго спросил я управляющего. Я тут же спрыгнул, так и остался ждать возле пошарпанной кареты. Два часа ждал и не прогадал, что владею такими обширными землями. Когда на границе земель встречают карету, она не может доехать до усадьбы больше двух часов. А потом приехала добротная, пусть и запыленная карета, и вышла она.